Какого-то момента динозавры интересовали меня совсем мало, как, в общем, и все остальное меня мало интересовало, как когда увидел тебя даже на сонной артерии пульсация совсем пропала, как когда смотрел на белый шум спортивного телеканала, как когда пахицефалозавра не мог отличить от простейшего трицератопса, как когда впервые услышал дыхание Чейнстокса, как когда представлял себе эти чудесные лодыжку и ключицу, как когда в третьем Томе Шелок Холмс показал, наконец, мастерство джиу-джитсу, как когда впервые ощущение зеленого пришло ко мне, как когда мог спать только на боку из-за зубцов на спине, как когда понял, что нет ничего самого большого простого числа проще когда ты мне объяснила, что жизнь еще проще и жестче. Жизнь жестче, чем все, что кто бы то ни был, на 35 миллиметров снял. Жизнь жестче, чем ты ожидал, когда был мал. Чтобы ее смягчить, у меня не хватит мощи. Жизнь жестче, да точно, жизнь жестче. Супермаркет пошел с друзьями для внутреннего очищения полного. И Вот во время бессмысленного шатания пришло ощущение зеленого. Огромным тиранозавром казался я себе сам огляделся и пошел прямо крушить весь универсам. В животе ощущал редкий для себя прилив сил. Лапы с четырьмя когтями рекламные стенды разносил. Парню четырехлетнему голову одним движением откусил. Жаль, полакомиться не удалось отцом. Он дал деру, что было сил. Минут через десять очнулся, уткнувшись головой в пол. Рядом никого не было, взял банку зеленого горошка и пошел напротив на доме. Аккуратным белым по синему прочел, чтобы ты не делал, все равно ты обречен.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 Рохотом бежал, топал гигантскими зелеными ногами, Навис над тобой, так на матери, где готов, заканчивается лак, мой словарный запас. Когда эти губы, глаза зеленые, смотрели на, планы, на меня целый как час, как как когда стал ясно, что нет ничего проще, самого большого простого чем Когда я понял, что маленькая пуля защиту весна на моей спине разнесла. Да, чувак, жизнь жестче. телеканал жизнь чем ты ожидал когда был мал чтобы ее смягчить даже у динозавра не хватит мощи жизнь жестче да точно жить жестче жизнь жестче чем все что кто бы ты ни был на 35 миллиметров снял жизнь жестче чем ты ожидал когда был мал чтобы ее смягчить даже у динозавра не хватит мощи жить жестче да точно жизнь жестче жизнь жестче чем все что кто бы ты ни было в книгах написал жизнь жестче чем ты ожидал когда был мал чтобы ее смягчить даже у динозавра не хватит мощи жизнь жестче да точно жизнь жестче